Мои сыны остались лежать в Сталинграде, а мы единственные, кто остался жить, кто спасся, когда они уже пали». «И все-таки можем», — повышает голос Ван Хауэн. «Процент погибших офицеров такой же, как и солдат. Никто не сможет упрекнуть нас в этом. Мы не только можем вернуться в Германию, мы обязаны это сделать. Именно мы призваны сказать Родине правду». «Я прошел всю Первую мировую войну. Я дважды пережил этот ужас. Теперь хватит. Это больше не должно повториться. Господин полковник, но ведь мы все не хотели войны. Или, может быть, вы хотели? Нет. Все мы не хотели. Но когда наступила пора больших успехов, все мы с восторгом шли в ногу, пока не угодили в этот подвал» это вы должны признать. Примечание. Вельц, солдаты которых предали, страница 293. Наступал последний решающий час. Чтобы прекратить кровопролитие, ставка Верховного главнокомандования приказала командующему Донским фронтом генерал-лейтенанту Рокоссовскому предъявить 8 января 1943 года 6-й армии Паулюса ультиматум о сдаче в плен на общепринятых условиях. Его текст гласил «Командующему, окруженной под Сталинградом 6-й германской армии, генерал-полковнику Паулюсу или его заместителю. 6-я германская армия, соединение 4-й танковой армии и преданные им части усиления находятся в полном окружении с 23 ноября 1942 года».